что Коржаевым ПВ в московских сберкассах сделаны вклады по четырем лицевым счетам на общую сумму 7888 рублей. Управление милиции города Одессы. Справка. На ваш запрос центральная справочная картотека сообщает. Коржаев Порфирий Викентьевич, 1898 года рождения, уроженец города Ростова, судим. Первый раз в 1935 году Магаданским горсудом за скупку саморудного золота. Второй раз в 1954 году. Мосгорсудом за спекуляцию часовой фурнитурой. Приказ номер 803 от 24 июня. 22 июня неизвестным преступником убит в своей квартире Коржаев Порфирий Викентьевич, 1898 года рождения. Коржаев, ранее неоднократно судимый,